Шорох с досадой посмотрел на мигающую лампочку, и Олег лишь сейчас понял, как сильно она его раздражает. Не двойника, а его самого, хотя разницы между ними не было. Шорох пожал руку Лопатину и по-свойски чмокнул Асю. Олегу же он просто кивнул. Тот кивнул в ответ и машинально опустил недочитанный лист прорезь уничтожителя. Двойник выглядел изможденным и, похоже, здорово торопился. — Василий Вениаминович, я тут еще часа два проторчу. — В смысле, он, — двойник показал на Олега. — Откуда ты знаешь? — нахмурился Лопатин. — Ах, да! — Вот именно, — подтвердил Шорох. — Бумажки и прелесть порезать может, когда полы домой. А мне бы сейчас, ну, то есть ему, сгонять бы кое-куда. — работы Василий Вениаминович, — он провел ладонью по горлу. — Не пойму я твоей логики. — заметила Ася. — Что ты пытаешься на этом выиграть? С синхронизатором все равно не опоздаешь. Первый день службы? Посмотрю я на тебя через месяц, прелесть. Субъективное время идет, и фиг ты его остановишь. Оно идет и проходит. Можно двадцать лет прожить в одном году, и в нем же состариться. Отдыхать мне положено или нет? А вы тут бумажки кромсаете. «Выручайте, Василий Вениаминович!» — взмолился он. «Дело простое, полная замена, прямо в роддоме, а?» «Лучше я!» — решительно произнесла Ася. «Ну уж нет!» — отозвался Олег. «Швабра на кого останется? На меня?» «Я бычки по полу не раскидывал!» «Справлюсь, Василий Вениаминович, не волнуйтесь!» «Орел!» — буркнул тот, глядя почему-то не на Олега, а на двойника. «Показывай материалы!» Шорох протянул мини-диск в прозрачной коробочке. «Задача из учебника», — сказал Олег, посмотрев на экран. «Нехорошо это», — Василий Вениаминович снова снял шляпу и бросил ее на стопку серой бумаги. «Нехорошо и опасно». «Как и все в нашей жизни», — изрек Шорох, — лопатый недоверчиво покосился на двойника, затем на Олега и сказал, неизвестно к кому обращаясь. «Быстро ты стал философом!» У него на языке явно вертились какие-то вопросы, но он терпел. Любой обмен информацией, даже на тему погоды, не мог не вызвать последствий, которые всегда негативны. Просто потому, что в естественном ходе событий они отсутствуют. Олег сознательно брал это определение в кавычки. Уж очень оно ему не нравилось. Называть поток времени бетонным столбом было вроде бы удобней, но лишь на первый взгляд. Пресловутый столб мгновенно возникал в воображении и тянул за собой мыслишки о бренности, тленности и о полной предопределенности. Мысли, одним словом, не полезные. Олегу и самому хотелось расспросить двойника, но он был уверен, что шорох ничего не скажет. Иначе эту встречу классифицируют как типичное вторжение. И тогда за ними нагрянут, либо сейчас, либо позже. «Не за нами», — поправился Олег, — «а за мной. В настоящем или в будущем. Но это я. Один человек в двух лицах. В разных временах. Нет уж, пусть он молчит». «Да, я уж помолчу». — Ты там далеко? — спросил Лопатин. Шорох погладил небритую шею и с неохотой ответил. — Не настолько, чтобы успеть забыть. Помнишь сегодняшний день? — И весьма подробно. — Василий Вениаминович, — вмешался Олег, — если он знает, что это было, то... — Так оно и было. — Фактически я уже все сделал. — Ты мне голову не дури, — рассердился Лопатин пока ты не включил свой синхронизатор ничего еще не сделано ясно а помнить можно все что угодно в том числе и то чего никогда не было вернешься с задания убедишься добро пошел только без экспромтов закончил он неожиданно спасибо василь вениаминович я верю что вы не откажете шорохов повернулся к олегу главное не дергайся все у тебя получится тот набрал на табло время и глубоко вдохнул. Школьные тренировки позволяли почувствовать физический процесс, но не могли передать того, что испытываешь при самостоятельной отправке. Олег обнаружил, что прибор у него в руках подрагивает и пока начальство не передумало, придавил круглую кнопку старта. Контуры предметов стали нечеткими, а голоса зазвучали низко и тягуче. Каждая из трех тел при движении размывалась в длинный прозрачный шлейф Свет плавно померк, и Олег, переступив с ноги на ногу, услышал, как под подошвой зашушал сухой мусор. Прибыл. Вокруг была тьма. Сообразив, что в комнате нет окон, Олег дотянулся до стены и, проведя по ней ладонью, нашел выключатель. Молочные плафоны затрещали и по очереди вспыхнули, за исключением среднего, который спустя несколько секунд все-таки зажегся, но щелкнув, тут же погас. На полу плотным слоем лежала нетронутая пыль, а столы опять были доверху завалены макулатурой. Хотя Олег подозревал, что уничтожитель документов Лопатин уже приобрел. От субъективного настоящего его отделяло всего неделя. Это было не страшно. Совсем не страшно. В школе они перемещались и на год, и на два. Могли бы и на двадцать, ничего особенного. И все же Олега трясло. поговорим раздалось рядом. Олег чуть не вскрикнул. В кресле Василия Вениаминовича, умиротворенно сложив руки, сидел все тот же двойник. — Ты? Ты откуда? — Откуда и ты? — ответил шорох, поднимаясь. — У меня к тебе просьба. — Так я ведь... Я уже... Олег посмотрел на синхронизатор и еще до того, как увидеть дату финиша, понял, что все в порядке. Ни осени Лопатина в кабинете не было. «Другая просьба, не это сказал двойник. «Настоящая», — догадался Олег. «А это, значит, для прикрытия?» «Нет, отдохнуть мне тоже не помешает, но ради лишнего часа я бы к вам не поперся. Скоро в моей группе, то есть в твоей, пройдут повторные тесты. убедил Лопатина, чтобы Иванова поручили тебе». Вот, собственно, и все. И какой нужен результат? Из Ивана Ивановича славный опер получился бы. — Понятно, — проронил Олег. — Значит, он опять тест завалит? — Все завалят. — Уже завалили, вернее. Все пятеро. Мы с прелестью до сих пор вдвоем горбатимся. Вениаминович не берет никого. Странный он. — Да это ты странный, — возмутился Олег. «Ты на что меня подписываешь? На вторжение?» «А во что мы вторгаемся?» «Будет Иванов служить или домой вернется, ничего не изменится. Мы все уже вырваны. И я, и он, и Лопатин. Все, кто связан со службой». «Ну да, вырваны из среды, инструктор говорил. Только естественный ход событий...» «Да нет нас магистрали!» — воскликнул Шорох. Естественный ход идёт своей дорогой, но уже без нас. Удивительно, что я тебе такие вещи объясняю. Нас же всех заменили, об этом ещё в самом начале предупреждали. — Что-то я не помню, — признался Олег. — Как это интересно не помнишь? Что бы с опером ни случилось, магистраль не пострадает. Все судьбы вмурованы в бетонный столб насмерть, но это уже не наши судьбы, а тех, Кто там остался? Тех, кто проживет нашу жизнь за нас. Кто же они такие? Близнецы, недоуменно ответил Шорох. Кто? Нет у меня близнецов, отрезал Олег. И у тебя тоже нет. Раньше не было. До службы. А теперь у нас с тобой братец имеется. Искусственный. Клон, спокойно пояснил Шорох. Клон? «А что ты так напрягся? Близнец есть у каждого опера. Должен же кто-то остаться вместо нас, там, в магистрали, ходить на нашу работу, пить с нашими друзьями, спать с нашими бабами. Ты и это забыть умудрился?» «Умудрился. Слушай, у тебя больше никаких провалов нет? Если половина школьного курса из головы вылетела, может тебе не тот сектор закрыли?» все будет нормально пообещал олег мне только не нравится что моя служба начинается с нарушений да еще каких каких двойник вздернул брови ну каких нарушений пока ты не начал влиять на внешние события нарушений нет можешь поссориться с лопатиным и перейти в другой отряд можешь вообще застрелиться хотя лучше не надо бы ко времени земле и человечеству Все это уже не имеет отношения. А Иванов нужен в службе. Сделай, прошу тебя. Иногда мы отступаем от букв закона, чтобы сохранить его дух. И заодно, тот самый бетонный столб, будь он проклят. В общем, я на тебя надеюсь. Шорох раскрыл синхронизатор и, не прощаясь, нажал на кнопку. Оставшись в одиночестве, Олег утомленно потер лоб и сунулся по карманам. В куртке нашлась только зажигалка. Пачку Кента он выложил, и теперь она пребывала в этой же комнате, но на неделю позже. Чудно. Он присел на угол стола и, приподняв ворох бумаги, разыскал среди карандашей древнюю новость. Сигарета была почти невесомой и грозила рассыпаться. Прикурив, Олег вытащил из-под стопки бланков металлическую пепельницу. «Ну и дрянь!» — пробормотал он, кривясь. После третьей затяжки Шорохов надолго закашлялся и с отвращением затушил сигарету. «Дрянь!» — повторил он. Олег не мог поверить, что такую отраву курил сам генеральный секретарь. Он лениво пощипал мятые листы. Где-то здесь валялся и недочитанный отчет оператора по имени Лист. Недочитанный и еще не порезанный. На мгновение Олегом овладело какое-то беспричинное девичье любопытство. Но, взглянув на табло, он спохватился и вышел из комнаты. Десяток ступеней по узкой лестнице, подпружиненная щеколда, упругий скрип стальных петель, хруст отжатого дверью снега и холодный ветер в лицо. Темно-синее небо, редкие звезды, замызганная ока у тротуара. Ничего сверхъестественного. Тот же декабрь, только семью днями раньше. Шорохов. Курсант слушает заключительные лекции и готовится к выпускному тесту. Шорохов клон возвращается с работы. Он не стал уточнять, куда едет заменившая его кукла. К себе домой или к нему, коллегу. Пожалуй, все-таки к себе. Отныне это место принадлежало клону. Судьба, плетенная в общую магистраль, намертво схваченная раствором естественного хода событий. Чужая жизнь о которой Олег ни капли не жалел. Шорохов, оператор единой межвременной службы контроля, поднял воротник и перешагнул через порог. Олегу подумалось, что люди должны смотреть на него с ужасом и восторгом, но переулок был пуст.